Глава 39. Снова в Эстбурне. Мистер свинтон снова в столице Англии и сидит в своей комнате. Это та же самая меблированная квартира с тем же самым плетеным стулом, которым он ударил свою злополучную жену. Она тоже здесь, хотя не сидит на стуле, лежа на диване на жестких твердых подушках. Она читает роман де Кока в переводе. Фен не владеет французским. хотя искусно во многих достижениях, благодаря которым французы приобрели такую известность. Время после завтрака. Но тарелки и чашки все еще на столе. Обычный чайник из белого металла, полбуханки хлеба. Голова и хвост селедки на синей тарелке свидетельствуют о том, что завтрак не был эпикурейским. Свинтен курит трубку из корней шиповника. Он предпочел бы сигару, но средства не позволяют ему этого. Никогда в жизни не опускался он так низко. Последний шиллинг он потратил на преследование гирдвудов, на то, чтобы быть в их обществе в Париже, откуда они, как и он сам, вернулись в Лондон. И однако успех не только не увенчал его план, но казался таким же далеким, как раньше. Вдова-галантерийщик, несмотря на свою страсть к титулам, происходила из страны, жители которой вошли в пословицу своей проницательностью. Как обнаружил мистер Свинтон во время беседы, которая состоялась у них накануне отъезда из Парижа, Миссис Гердвуд была весьма благоразумна и осторожна. Разговор был очень серьезный и сводился к тому, что он предложил ей себя в качестве зятя. Свинтон предпочел поговорить сначала с матерью, прежде чем делать предложение самой молодой леди. Но это предложение не было сделано, и миссис Гердвуд объяснила, в чем причины. Причины эти казались несерьезными и оставляли Свинтону надежду. Истинной причиной не была ему сообщена. А состояла она в том, что американская мать усомнилась в титуле Свинтона. В конце концов, он, возможно, совсем не лорд. И это вопреки тому, что Свинтон отлично играл свою роль. Бывший гвардеец немало потерся среди лордов и смог это сделать. Он очень ей нравился. Свинтон постоянно ельстил, чтобы добиться этого. И она использовала все средства, чтобы и дочери он понравился. Но она твердо решила, что прежде чем дело зайдет дальше, ей следует больше узнать о его семье. Что-то было странное в том, что он продолжает путешествовать инкогнито. Причины, которые он называл, перестали ее удовлетворять. В этом отношении она должна быть совершенно уверена. И самое подходящее место для расспросов — Англия. Поэтому она и переместилась туда вместе с девушками и служанкой. Как и раньше, поселились они в аристократическом кларендоне Свентен последовал за ними, задержавшись всего на день. Если бы он остался в Париже, Ему пришлось бы закладывать самого себя. У него едва хватило денег, чтобы заплатить за отель, в котором он остановился. Купить билет на пароход из Булани и на бас от Лондонского моста до квартиры Вестбурни, в которой он застал фэн. Она была не на шиллинг, ни богаче его самого. Отсюда селедка на завтрак, съеденная на следующий день после его возвращения. Настроение у него было такое же плохое, как состояние кошелька. Хотя миссис Гирдвуд не указала истинной причины. почему он должен отложить предложение ее дочери. Свинтон не догадывался. Он был почти уверен, что вдова явилась в Англию, чтобы разузнать о нем. А каков будет результат? Разоблачение. Как может быть иначе? Имя его известно в определенных кругах Лондона. Известен и его характер. Если она до всего этого доберется, брак станет невозможен. Он уже достаточно хорошо представлял себе проницательность этой женщины, чтобы понимать, Она никогда не допустит, чтобы он стал ее зятем, пока не убедится в наличии у него титула. Только титул в ее глазах сделает его приемлемым. Хотя игра еще не окончена, у него на руках остаются плохие карты. Тем более необходима сейчас искусная игра. Каким должен быть его следующий ход? Именно об этом он думал, куря трубку. «Никто не приходил, пока меня не было?» Спросил он у жены, не поворачиваясь к ней. Если бы повернулся, заметил бы, что она слегка вздрогнула. услышав его вопрос. Фэн неуверенно ответила. «О, нет. Да, теперь я, кажется, вспомнила. Был посетитель. Один». «Кто?» «Сэр Роберт Котрелл. Помнишь нашу встречу в Брайтоне?» «Конечно помню. Нелегко забыть имя этого щенка. Зачем он приходил?» «Хотел увидеться с тобой». «Правда? Откуда он узнал, где мы живем?» «А это... Я встретила его, как-то проходя по Кенсингтон-Гарден». У начала лонг-уок. Он спросил меня, где мы остановились. Вначале я не собиралась ему говорить, но он сказал, что ему очень нужно увидеть тебя. Поэтому я дала ему наш адрес. «Меня не было дома». Я ему сказала это, но сказала, что жду тебя со дня на день. Он пришел спросить, не вернулся ли ты. «Правда? Интересно, какое ему дело до моего возвращения. Ты встретилась с ним на лонг-уок? Вероятно, каждый день ходила на роу». «Нет, Ричард, я была там только два или три раза. Ты не должен винить меня за это. хотел бы я знать, кто согласится вечно оставаться в этой жалкой квартире со сварливой хозяйкой, которая всюду сует нос, словно хочет убедиться, что я не уношу содержимое наших чемоданов. Небо видит, какая это жалкая жизнь, как она мне надоела». Посмотрев на бедную обстановку квартиры, на голову и хвост селедки на столе, на другие остатки убогого завтрака, Свинтон не мог не почувствовать правды слов жены, да и тон их подействовал на него. Больше это не было властной к которому он привык за первые 12 месяцев своего брака. Оно кончилось в тот день, когда ножка стула пришла в соприкосновение с головой его любимой жены, вызвав легкий кровопотек на виске, как пятно на безупречном раморе статуи. С этого времени его супруга превратилась в совершенно другую женщину, по крайней мере в отношении к нему. У них раньше было много ссор и обменов упреками, но впервые он обратился к насилию, и это произвело на нее впечатление. Она узнала, что он трус. Однако он доказал, что достаточно храбр, чтобы ударить ее. С этого момента она стала его бояться. Отсюда ее дрожь, когда она отвечала на вопросы о посетителе. Было время, когда Франц Уалдер не дрожала бы от такого вопроса и не запиналась бы, отвечая. Она начала снова и снова проявлять признаки замешательства. Но в это время снаружи послышали шаги, и кто-то постучал в входную дверь. Не сильный стук почтальона, а постукивание джентльмена или леди. Судя по мягкому звуку, скорее леди. «Кто бы это мог быть?» — спросил Свинтон, извлекая трубку из зубов. «Надеюсь, не к нам». В Лондоне мистер Свинтон не любил неожиданных посетителей. Слишком многих он одурачил, чтобы радоваться звонку в дверь или стуку дверного молотка. «К нам не может быть», — насмешливо ответила его жена. «Некому к нам приходить. Разве что кто-нибудь из твоих старых друзей узнал о твоем возвращении. Ты никого не встречал, возвращаясь?» «Нет, меня никто не видел», — мрачно ответил муж. «Наверху живет семья, в квартире с гостиной. Наверное, к ним или к хозяевам». Этому предположению противоречил диалог, который донёсся из коридора. Кто-то спросил. «Мисс Свинтон дома?» Вопрос был задан мужским голосом. «Да, сэр», — ответила ирландка превратница открывшая дверь. «Передайте ей мою карточку и спросите леди, могу ли я увидеть её». «Клянусь Юпитером, это Котрелл», — прошептал экс-гвардеец, узнав голос. «Сэр Роберт Котрелл». было написано на карточке, которую принесла служанка. «Пригласите его», — сказал Свинтон, не дожидаясь согласия жены. Та, выразив удивление этим неожиданным посещением, встала и исчезла в спальне. В ее исчезновении было что-то странное, что обязательно заметил бы внимательный муж. Однако Свинтон не обратил на это внимания. Он обдумывал интересную и полезную мысль, которая только что пришла ему в голову. Свинтон не любил сэра Роберта Котрелла. и не мог представить себе причины его посещения. Однако сразу решил пригласить его. В ноздрях его все еще стоял запах селедки. Он предпочитал этому запаху аромат, исходящий от батистового носового платка добродушного баронета. Он знал, что таков характер сэра Роберта, не собираясь спрашивать отчет у своего брайтонского знакомого. Свинтон приказал служанке провести его. И сэра Роберта провели в комнату.